Мегре пожал плечами и указал на Владимира, который только что выскочил из переднего люка и направился к кафе «Флотское» в неизменных белых брюках, свитере, туфлях на веревочной подошве и надвинутом на ухо-американском берете. — Месье Мегре просит к телефону! — крикнула подошедшая к двери рыжая девица. — Спуститесь вместе со мной, старина! — попросил Мегре. Аппарат находился в коридоре рядом с вешалкой. «Алло, это Мо? Что вы говорите?» «Да, проведение. Ее грузили весь день в четверг в Мо? Отвалила в пятницу в три часа ночи? Больше никаких?» «Эко-три. Это баржа цистерна не так ли?» «В пятницу вечером в Мо. Отправилась дальше в субботу утром». «Благодарю, комиссар. Да, да простите, на всякий случай. Да, по прежнему адресу». Люкас слушал разговор, не понимая его смысла. Не успел на гре открыть рот, чтобы объяснить, как в дверях показался приехавший на велосипеде полицейский. «Сообщение за дело идентификации срочное. Сапоги и брюки полицейского были в грязи». «Поедите немного просушитесь и выпейте за мое здоровье Грогу», — посоветовал Мегре. Он распечатал конверт и в полголоса прочел. Результаты первых анализов по делу в Дизи. В волосах потерпевшие обнаружены следы смолы и рыжий конский волос. Пятна на платье керосиновые. Желудок содержит красное вино и консервированную говядину продаваемую в лавках под названием «Гонбиф» — говяжья тушенка. — Ничего себе улики! Восемь лошадей с каждого десятка рыжей масти! — вздохнул Мегре. Владимир вошел в кафе и справился, где поблизости можно купить еды. Ему давали советы одновременно трое, включая полицейского, прибывшего на велосипеде из Аперне который под конец направился в сопровождение русского к каменному мосту. А Мегре вместе с Люкасом пошли к конюшне, где со вчерашнего вечера, кроме серой лошади, принадлежавшей хозяину, стояла еще только больная кобыла, которую собирались забить. «Здесь она не могла выпачкаться в смоле», — заметил комиссар. Он дважды прошел расстояние от канала до конюшни, огибая здание. «Это не совсем смола. Мы называем это норвежским дёгтем. Им покрывают деревянные баржи выше ватерлини. Для нижней части используют газовый дёгт, а он значительно дешевле». «У вас он есть?» «В лавке всегда имеется в запасе десятка-два бидонов. Но он не продаётся. Речники будут красить свои баржи, когда появится солнце». «А Эко-3. Деревянная баржа?» «Железная» как большинство моторных судов. — А проведение? — Из дерева. Вы уже что-нибудь выяснили? Мегрэн не ответил. — А знаете, что они говорят? — продолжал хозяин кафе, бросив свою тачку. — Кто это они? — Люди с канала. Речники и лоцманы, смотрители шлюзов. Они считают, что машина едва ли могла бы проехать по бечевнику. Ну а мотоцикл... Мотоцикл мог проехать, наследив ненамного больше, чем велосипед. На южном кресте открылась дверь каюты, но никто не вышел. На миг кусочек неба слегка пожелтел, как если бы солнце удалось наконец пробиться сквозь тучи. Нагрее люкос медленно ходили вдоль канала. Не прошло пяти минут, как подул сильный ветер, а еще через минуту начался ливень. Мегре протянул руку, Люкас понял шефа, вынул из кармана пачку табака и подал ему. Они остановились перед шлюзом, который готовили к работе, так как вдалеке три раза просвистел пока еще невидимый буксир. А это означало, что он тянет за собой три судна. — Как вы думаете, где сейчас может находиться баржа проведения? — спросил Мегре у смотрителя шлюза. «Минутку. Морель, Конде, Близеньи, друг за другом идут десять барж, они ее задержат. Ушли у Завро, сейчас работают только два подъемных затвора. Пожалуй, проведение должна теперь быть в Сен-Мартене». «Это далеко?» «Ровно тридцать два километра. А Эко три?» «Эта баржа должна быть сейчас в Ла-Шоссе» но один речник сказал вчера вечером, что она сломала винт, когда проходила через двенадцатый шлюз. Словом, вы найдете ее в тур сюрмарн марн в пятидесяти километрах отсюда, а в поломке они сами виноваты. По правилам запрещено грузить на баржу больше двухсот восьмидесяти тонн, а все упорно это делают. Было десять утра. Садясь на велосипед, Магре заметил полковника, расположившегося на палубе в кресле-качалке. Он просматривал принесенные почтальоном парижские газеты. — Никаких особых поручений, — сказал комиссар Люкасу. — Оставайтесь здесь и не выпускайте их из виду. Дождь утих, дорога была прямая. Когда Мегри оказался у третьего шлюза, выглянуло солнце, и капельки воды засверкали на тростнике. Время от времени в игре приходилось сходить с велосипеда, чтобы обогнать лошадей, которые с усилием, обрисовавшим мускулы, тянули баржу. Запряженные парами они занимали весь бечевник. Двух коней вела девочка в красном платьице с куклой в руке, ей было лет восемь-десять. Деревни располагались в основном в некотором отдалении от канала, и прямая полоса спокойной водной глади, Казалось, тянулось среди полного безлюдья. Лишь кое-где можно было увидеть людей, склонившихся над темной землей. Но чаще всего бечевник шел вдоль леса, а камыш, поднимавшийся над каналом на полтора метра, усугублял ощущение покоя. У шлюза Сен-Мартен стояло судно, но это была не баржа проведения. Они должны быть... «Позавтракают в Бьёфе выше шалона», — сказала жена смотрителя, переходившая от одних ворот шлюза к другим, в то время как двое малышей цеплялись за ее юбку. Мегре упрямо двигался вперед. Часов около одиннадцати он с удивлением заметил, что все вокруг выглядит по-весеннему, а воздух трепещет от солнца и тепла. Перед ним километров на шесть тянулась прямая линия канала, окаймленная с двух сторон ельником. В конце ее угадывались белые стены шлюза, сквозь ворота которого побрызгивала вода. На полпути поперек канала стояла баржа. Две распоряженные лошади, опустив головы в торбы, с фырканем жевали овес. Первое впечатление радостное, если не умиротворяющее. Вокруг ни одного дома и такие широкие, медленно отблески на тихой воде. Еще несколько оборотов педалей, и комиссар увидел на корме баржи под тентом стол, покрытый клеенкой в голубую-белую клеточку. Светловолосая женщина ставила на середину его дымящееся блюдо. Прочитав на закругленном блестящем корпусе слово «провидение», Мегре сошел с велосипеда. Одна из лошадей пристально посмотрела на него, шевельнула ушами, издала забавное ворчание и снова принялась за еду. Узкая тонкая доска между баржей и берегом прогнулась под тяжестью комиссара. Двое мужчин завтракали, следя за ним, а женщина пошла ему навстречу. — Что случилось? — спросила она на ходу, застегивая блузку на пышной груди. Она говорила на распев так, как говорят, на юге. Она не испугалась. Она ждала, готовая, казалось, защитить мужчин всем своим дородным телом. «Мне нужно получить у вас кое-какие сведения», сказал комиссар. «Вы, конечно, знаете, что в Дизи совершено преступление». «Нам рассказали люди с Кастора и палукса который обогнал сегодня утром нашу баржу. Неужели это правда?» Нет, это немыслимо, как можно было такое сделать, и, главное, на канале. Здесь же всегда так спокойно. На щеках ее выступил румянец. Оба мужчины продолжали есть, не переставая наблюдать за комиссаром. А Мегре машинально взглянул на блюдо с черноватым мясом, запах которого щекотал ноздри. — Козленок! Я его купила сегодня утром у шлюза ваньи. Вы пришли, чтобы получить от нас сведения? Но мы ведь отплыли до того, как был обнаружен труп. Кстати, вы уже знаете, кто эта несчастная дама?» Один из двух сидящих за столом мужчин был ее мужем, небольшого роста, черноволосый, длинноусый. Все его существо излучало доброту и покорность. Он слегка кивнул незнакомцу, предоставив Жене вести разговор. Второму было лет шестьдесят. Густые брови, густые, плохо подстриженные, совсем седые волосы, такая же седая трех-четырехсантиметровая щетина на подбородке и щеках. Словом, волосы, как у зверя, зато светлые, невыразительные глаза. Я хотел бы задать несколько вопросов вашему коноводу. — сказал он. Женщина засмеялась. — Жанну должна вас предупредить, что он не слишком разговорчив. Он у нас медведь. Посмотрите, как он ест. Но лучшего коновода не сыщешь. Вилка старика замерла в воздухе. Он устремил на мегре трогательно чистые зрачки. Такой взгляд бывает у деревенских дурачков или привыкших к ласке животных с которыми вдруг начинают обращаться грубо.